«Я люблю тебя. Я люблю тебя, как осень, любит дождик проливной. Я люблю тебя, как море, любит ласковый прибой. Я люблю тебя, как солнце, любит утренний рассвет. Я люблю, и для другого в моем сердце места нет».